Квик живописной черной кляксой растянулся на полу машинного зала электростанции, морщась от боли. «Ты толкнул моего ребенка!» — заорал полный мужчина в светлых брюках и бросился на Алонзо. Тот неожиданно ловко вскочил и пустился на утёк, крича на ходу. «Придурок! Если б я не оттолкнул пацана, вон тот растяпас нес бы его своим велосипедом!» Отец ребенка в пылу погони игнорировал объяснения и нёсся вперёд как паровоз, отдуваясь и пыхтя. Показалось, что зал электростанции дрожит не от напора, вращающей турбины воды, а от этого слонов его топота. «Охрана!» Неестественно высоким голосом взвизнул водитель трехколесного транспортного средства, все еще лежавший на бетонном полу. «Охрана!» Двое охранников вбежали в зал из дальнего прохода, куда было метнулся квик, заметили парня, бросились на перерез. «Охрана! Это вор! Я его видел здесь не однажды!» Визжал рабочий, сидя на полу и держась за ушибленное колено. Глянув на рассыпанное по полу содержимое корзины перевернутого велосипеда, я убедился, что Алонзо был прав, называя этого служащего лохом. Среди разного хлама, пакетов и раскрывшегося ящика мелких инструментов валялся большой коричневый бумажник. Возникло странное желание. Украсть его просто для того, чтобы досадить визжащему недотёпе. Даже не сразу удалось погасить это чувство. Надо же, после знакомства с Квиком я уже начал думать, как вор. Алон затем временем метался по залу, а восхищенная толпа уже снимала все происходящее на сотовые телефоны. Как же? Шоу! Не каждый день ловят вора, да еще на территории электростанции. Некоторым обывателям более яркого события за всю жизнь не увидеть. Внукам рассказывать будут. Но ну, нельзя же человека преследовать только на основании чьих-то голословных обвинений. Ведь в данном случае Квик не совершал преступления. Уж мне это известно. Он действительно спасал ребенка. А я сейчас не мог ему ничем помочь. И без того уже косились подозрительно. Слишком уж выделялся среди всей этой нарядной чистенькой толпы мой босяцкий наряд. Поэтому ничего не оставалось, кроме как наблюдать за погоней со стороны. В зал вбежали еще двое охранников, и стало ясно, что теперь к Вику не отвертеться. «Повяжут сейчас тебя, Алонзо Мозли», — сквозь зубы пробормотал я, — «точно повяжут». А эти, зрители-очевидцы, еще и выложат в интернет-видеозаписи о том, как на плотине доблестные охранники поймали вора. Самому бы в кадр не попасть. Не зачем. Стараясь не выделяться поведением, тоже достал телефон из кармана. «Да тут сообщение от Джагдаша. Я совсем забыл в этой гуще событий, что слышал сигнал о приеме СМС». «Пит, на практике подобные вещи никто не проверял, и даже теории еще не существует. Я случайно наткнулся на побочный эффект работы ускорителя». Видимо, возник какой-то сбой в подаче энергии, и ты попал под действие экспериментальной установки. Пока есть только предположение, что у биологических объектов несогласованное темпоральное поле нестабильно и подвержено колебаниям. Возрастание несогласованности до определенного уровня приводит к резкому затуханию процесса. Затем остаточная энергия должна вызвать новый всплеск, только менее выраженный, за которым последует новое затухание». «Теоретически все должно вернуться в норму, но как и когда это произойдет, предсказать сложно». «Спасибо, друг», — пробормотал я. «Написал бы честно. Пит, никто не знает, что это за дерьмо и откуда оно на нашу голову свалилось». Именно так переводится на нормальный язык выражение «предсказать сложно». Хотя кое-какая ценная информация в смс-сообщении содержалась. «Если речь идет о колебаниях, явно спонтанных, значит мы с Алонзо вернулись в реальное время, но в какой-то момент ускоримся». Ничего хорошего, конечно, но одно успокаивает. За Квико беспокоиться не нужно. Как только он ускорится, сразу ускользнет от охранников. Вопрос в том, когда это произойдет. Погоня удалась. Несмотря на ловкость моего чернокожего приятеля, его все-таки отловили и торжественно застегнули на запястье металлический браслет наручников. Другой браслет закрепили на руке здоровенного детины, мрачно взиравшего на пойманного парня. Чтобы хоть как-то облегчить участь Квика, я шагнул вперед из толпы, преграждая путь конвоиру. «Эй, ребята! Этот парень ни в чем не виноват!» «А ты кто такой?» «Я его друг, и официально заявляю, что произошла ошибка. Вы схватили невиновного человека. Если позволите, пойду с вами». «Сам пойдешь. Надо же!» Усмехнулся другой охранник, поигрывая наручниками. «Я думал, таких друзей водят только в браслетах!» «Сказал же, иду!» Подтверждая свое решение, заметил недоуменный взгляд Квика. Охранник покрутил на пальцы блестящие наручники, явно играя на публику, смерил меня взглядом с головы до ног. Сделал приглашающий жест рукой. Я посмотрел на толпу экскурсантов. Как минимум два десятка объективов, разнообразных девайсов снимали мою торжественную сдачу в плен. Подписание капитуляции. Вот уж действительно боком может вылезти такая слава. Выпрут из института. Как пить дать выпрут? Я вздохнул. И поплёлся вслед за Квиком. «Ворюги, они оба!» Взвыл где-то позади велосипедист-неудачник. «Скотина!» Правильно делал Квик, что наказывал этого лоха. «Черт, вот и правда ведь начинаю мыслить его категориями!» «Щелк!» И мир застыл. Замерз. Превратился в камень. Я шагнул к Олонзо, услышав уже знакомый бумажный свист от расступившегося перед моим телом воздуха. «Ну как ты, брат?» «Повязали!» Спокойно резюмировал Квик, показывая взглядом на металлический браслет. «А ты чё со мной попёрся, бро?» «Знал, что мы снова ускоримся. Как же я тебя брошу?» Осторожно залез в карман к охраннику, пытаясь отыскать ключи. Материя форменных штанов треснула и разошлась по шву. Плевать. Самый кайф будет, когда это снимут многочисленные зеваки, и видео попадёт в интернет. Впрочем, попадёт и наше исчезновение. Да и чёрт с ним! Всё равно мы уже столько натворили» кража, порча личного имущества, сокрытие мертвого тела. «Бро, ну зачем ты его ногу щупаешь?» — подал голос Алонзо. «Вон там ключи в верхнем боковом кармане!» «Ну извини, брат, я пока еще вор неопытный». Квик расхохотался. «А я тебе говорил, чувак, что если не воровать, то и не выжить, помнишь?» Это слишком упрощенный подход. Пришел к выводу, что оторвать карман на одежде охранника проще, чем залезть в него рукой. «Тресь!» Ключи от наручников медленно выплыли из разорванной ткани, и я картинно взял их двумя пальцами. Квик восхищенно следил за этой манипуляцией. «Не, так весело! Меня еще ни разу не арестовывали и не освобождали!» Не переставал ржать Алонзо, пока я неуклюже пытался отстегнуть его. «Спасибо, чувак! Ты настоящий друг!» Парень потер, успевшее затечь запястье, и снова засмеялся, глядя на полураздетого охранника. «Сейчас я ему устрою!» Он подскочил к другому охраннику, рывком разорвал брюки, оголив тощую прощеватую задницу. «Квик, аккуратнее, ты ему так причиндалы оторвешь!» – взмолился я. «Давай без телесных повреждений!» «Не оторву, бро! Я нежно, но на посмешище выставлю!» Алонзо осторожно снял с пальца охранника кольцо наручников, и те словно ожили в его ладонях, звякнули, войдя в наше ускоренное время. А Квик уже плавно сводил вместе руки застывшего человека. «Сломать не должен!» Решил я, наблюдая за экзекуцией Но рывок мужик почувствует не слабый Вряд ли это будет приятно Вот так, бро! Довольный Алонзо защелкнул наручники на запястьях Посмотрел на меня, усмехнулся И оторвал карманы у обоих стражей порядка Забирая ключи Классной фишки у тебя научился, бро! Подытожил он и продолжил А этих ватных тут нет Ну, бандюганов, смотри, все застыли Никто не шевелится Согласен, нет террористов Где-то мы с тобой ошиблись, Квик. Окинул взглядом толпу, продолжающую снимать наше пленение. Людям невдомек, что арестанты уже освободились. Может быть, отобрать у всех телефоны? Так, да, чертям собачьим, пусть снимают. Стало безразлично. Надломилось что-то в душе. Моральные устои, правила поведения можно задвинуть куда подальше. А все-то и произошло, что мы немножко ускорились. Ну да, немножко. Чувствуется, что свист воздуха совсем не такой, как был раньше. Ай, будь что будет. «Квик, мы с тобой стопроцентно звезды интернета», — кивнул на раскрытые рты и блестящие объективы. «Вау, классно, бро!» — моментально обрадовался подельник. «Что в этом хорошего?» «А теперь меня вся братва будет узнавать и пальцем показывать. Вон он, тот вор, не хуже, чем Гудини, освободился от наручников на глазах у сотен людей. Вот он, самый быстрый и неуловимый!» Он сделал паузу, будто объявлял имя чемпиона мира по боксу. «Встречайте, дамы и господа! Чуваки и чики! Квик!» «Пошли отсюда, неуловимый квик. У нас есть неотложные дела. На плотине электростанции террористов нет, похоже, что дамбу Гувера они взрывать и не собирались. Хотя их хранят кучу пластидов в пикапе, но для плотины все-таки маловато. Надо выяснить, чего же хотят эти нехорошие люди. Кроме нас им все равно никто не помеха» шагнул на первую ступеньку, окрашенной в белые и красные лестницы, и стал подниматься к выходу. «Опять пешком!» разочарованно взвыл позади Алонзо. «Ну, если хочешь, то сиди здесь!» отозвался я, делая очередной шаг навстречу границе Невады и Аризоны. «Нетушки, бро! С меня хватит сегодняшних приключений! И вообще, похоже, придется оставить это место работы до лучших времен!» запыхавшись, бормотал Квик, подымаясь следом по лестнице. «Но следили тут знатно!» «Но почему лифты для нас не ускоряются? Вот это подлянка, конечно!» «Ага, и машины тоже, и самолеты, да, Квик? Такой самолетик для нормальных, а рядышком для ускоренных, да?» «Облом! Для нас даже велосипед не ускорится, даже самокат!» — пыхтел я на каждой ступеньке. «Много ходьбы было по лестницам сегодня, чересчур много, и сейчас вот подъем наверх из машинного зала, а еще предстоит шагать обратно две мили». Почему-то вспомнился сосед-математик, который все время на велосипеде ездит. Вот кто крепок, несмотря на возраст. Ему бы наши мучения легкой прогулкой показались. Это я, кабинетный ученый, еле ползу сейчас по лестнице. Гиподинамия — побочный эффект современной цивилизации.